Глава пятьдесят Нора Келли лежала в темноте, прислушиваясь. В подвале было тихо, как в могиле. Сюда не проникало никаких звуков из внешнего мира. Ни гула машин, ни людских голосов, ни шагов или шелеста деревьев. Даже мыши и крысы никак не выдавали своего присутствия. Когда Нора пришла в себя и немного оправилась от испуга, она тщательно исследовала свою тюрьму, обойдя ее несколько раз. На это ушло какое-то время. Ей пришлось действовать на ощупь. Нора видела подвал только единожды, когда ее снимали на камеру. Но тогда она была слишком ошеломлена, чтобы запомнить обстановку. Тем не менее, осязание дало ей довольно точное представление о месте ее заточения. К сожалению, влажный бетонный пол был усыпан соломой. Размер подвала, который она измерила шагами, составлял приблизительно 10 на 16 футов. Стены были сложены из дикого камня, похожего на гранит, и не имели никаких отверстий, кроме массивной деревянной двери, обитой железом, что она определила на вкус. Похоже, дверь была новой, ее специально изготовили для этого подвала, поскольку проем был слишком мал для обычной двери. Низкий сводчатый потолок был сложен из кирпича, и стены потолка Торчало множество ржавых крюков, что говорило о том, что здесь когда-то разделывали туши. Подвал был практически пуст. Нора обнаружила только помоеное ведро в углу и пластиковую бутыль с водой. За все время ей ни разу не принесли еды. В темноте было трудно следить за временем, но Нора могла с уверенностью сказать, что находится здесь не менее суток. Она была даже рада, что ей не дают есть. Голод обострял восприятие. «Какая вам разница? Все равно вы скоро умрете». Это все, что Нора услышала своего похитителя, но ей сразу стало ясно, что он не шутит. Здесь не было ничего, что могло бы поддержать ее жизнь. Ни еды, ни свежего воздуха. Никто не заботился, чтобы она вернулась в мир живых в нормальном физическом состоянии. Более того, он сказал это таким будничным голосом и в то же время с такой уверенностью, что она нутром почувствовала что обречена ее вряд ли спасут договориться с похитителем тоже не получится это все равно что заключать сделку с собственной смертью значит надо сбежать отсюда с той же методичностью с какой она сортировала черепки нора рассмотрела все возможные способы побега сделать подкоп через потрескавшийся бетонный пол но пластиковое ведро и бутыль вряд ли здесь помогут на ней не было ни туфель ни пояса только больничный халат. Крюки прочно сидели в каменной кладке. У нее не было ничего, кроме собственных ногтей и зубов, а с таким инструментом подкоп не сделать. Потом Нора изучила возможность проникновения сквозь стены. Она скрупулезно исследовала каждый камень, пробуя на прочность связывающий их раствор. Опять неудача. Камни плотно прилегали друг к другу, и ни один из них не шатался. Похоже, Кладку стены потолка недавно обновляли и в ней не было ни единой трещины, за которую можно было бы зацепиться ногтем. Дверь тоже была безнадежна, слишком массивная и прочная. Внутри не было ни замка, ни замочной скважины. Вероятно, она запиралась на засов с внешней стороны. В двери было прорезано небольшое оконце, забранное изнутри решеткой и наглухо закрытое металлическим ставнем. В подвале всегда стояла мертвая тишина. Вероятно, он был надежно изолирован от внешнего мира. Оставалось только одно — напасть на тюремщика, когда тот появится вновь. Но для этого надо иметь план действий и оружия. Сначала Нора подумала о крюках, вбитых в стены и потолок, но они были слишком массивны, чтобы раскачать их или вырвать из складки. Даже у ведра не было ручки. Ее единственное оружие — Собственные руки, ноги, ногти и зубы. И она ими воспользуется. Она нужна ему живой. Во всяком случае, пока. Но зачем? Ему нужно продемонстрировать, что она жива. Ради выкупа? Возможно. Или она здесь в качестве заложницы? Можно только гадать. Единственное, что она знала наверняка, так это то, что, получив желаемое, он сразу же убьет свою жертву. Все очень просто. Нора удивилась своему спокойствию. Куда девался страх? Ответ был так же прост. После смерти била ей нечего было бояться. Самое страшное уже произошло. Она приподнялась и села на полу. Потом сделала еще тридцать таких упражнений, чтобы размяться и разогнать кровь. От подобной физкультуры, да еще на голодный желудок, у нее моментально закружилась голова. Но когда головокружение прошло, она почувствовала неожиданный прилив бодрости. План. Может быть, притвориться больной, заманить его в подвал, разыграть обморок, а потом напасть? Нет, это шито белыми нитками, и вряд ли он клюнет на эту удочку. В следующий раз он может прийти для того, чтобы убить ее. Надо сделать так, чтобы он не смог выстрелить через прорезь в двери. Она спрячется... Ему придется открыть дверь и войти внутрь. Лучше всего притаиться за дверью. Темнота будет ей союзником. Когда он войдет, она использует свой единственный шанс. Соберет все силы и набросится на него. Будет метить в глаза. Этот человек убил ее мужа. Теперь она в этом не сомневалась. Ненависть к нему придавала ей силы. Нора мысленно представила, как все будет происходить. Открывается дверь, Она кидается на похитителя, вцепляется ему в глаза, он падает, а потом она поднимает ружье и убивает его. Ее мысли нарушил какой-то негромкий звук. Она, как кошка, скользнула к двери и присела на корточки, выставив перед ногу, словно бегун, готовящийся к старту. Было слышно, как пришедший отпирает замок и отодвигает тяжелый засов. Дверь слегка приоткрылась, и на пол упал луч света. Открыться шире ей помешала норина нога. «А вот и я!» — произнёс мужской голос. «Пора на съёмку!» Включённый прожектор камеры наполнил подвал ослепительным белым сиянием. Нора ждала, пока глаза привыкнут к свету. И вдруг свет, обогнув дверь, ударил ей прямо в лицо. Она бросилась на похитителя, выставив вперёд большие пальцы. Но яркий свет ослепил её, и мужчина, бросив камеру, сумел перехватить её руки, сжав их, как в тисках. Бросив нору на пол... Он со всей силы ударил ее ногой в живот. Потом, подняв камеру, отошел на пару шагов. Нора лежала на полу, судорожно ловя ртом воздух. Мужчина, скрытый в темноте, направил на нее объектив камеры. Ее опять залил свет. В голове промелькнула мысль. «Это он убил моего мужа». С неимоверным усилием Нора поднялась на ноги и снова кинулась на невидимую фигуру. Но теперь мужчина был к этому готов. Он нанес ей удар в висок, Отбросив на бетонный пол, в ушах у нее зазвенело, перед глазами заплясали светящиеся точки. Свет камеры погас, мужчина отступил к выходу и стал закрывать дверь. Ощущая обморочную слабость, Нора поднялась на колени, но прежде чем она смогла встать, засов был вотводён на место. Вцепившись в дверь, она с трудом поднялась на ноги. "Тебе конец!" выкрикнула она, стукнув кулаком в дверь. "Я тебя всё равно убью!" — Все будет наоборот, маленькая сучка! — послышалось из-за двери. — Жди, я скоро вернусь!